мак Л. Для лучшего понимания моего рассказа все же необходимо благосклонный читатель, ничего не утаивая, подробно ознакомить тебя со всеми обстоятельствами. Всякий, кому хоть раз случалось останавливаться в гостинице прелестного городка Зигхарсвейлера, уж верно слыхал про князя Ирения. Стоит гостю заказать блюдо из форели, которое в этих краях превосходно, как хозяин не применит заметить. Вы правы, сударь, наш светлейший князь тоже изводит любить форель, а я умею приготовлять вкусную рыбу точно так, как ее готовят при дворе». Между тем образованный путешественник знает из новейших руководств по географии и карт, и статистик, что городок Зигхарствейлер вместе с Гернштейном и всеми его окрестностями уже давно включен в великое герцогство, по которому он проезжает. И он будет немало поражен, обнаружив здесь светлейшего князя и даже целый двор. Дело, однако же, объясняется весьма просто. Князь Ирине когда-то действительно правил живописным владеньицем близ Зигхарсвеллера. С Бельведера своего дворца он мог при помощи подзорной трубы обозревать все свое государство от края до края, а потому благоденствие и страдания страны, как и счастье возлюбленных подданных, не могли ускользнуть от его взора. В любую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у Петера в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс и Кунц ходят слухи, будто князь выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну. Так или иначе, но в последнем, снабженном приложениями издании Великого Герцогства, крошечные владения князя Ирения включены и вписаны в реестры упомянутого герцогства. Князя освободили от тягот правления, назначив ему изрядный апанаш из доходов его прежних владений, который он и проедал в прелестном Зикхарсвейлере. Великий князь Ирони, то есть его государство, присоединили к другому в то время, когда он бежал от Наполеона. Помимо своего игрушечного государства, князь владел еще значительным состоянием наличными, оставшимися безраздельно в его руках, и он, перестав быть мелким владетельным князем, перешел на положение высокопоставленного частного лица. Теперь он мог беспрепятственно устроить свою жизнь по собственному желанию и вкусу. Князь Ирених пользовался славой человека утонченной образованности, покровителя наук и искусств. Ежели к этому добавить, что бремя правления подчас мучительно тяготило его, что давно уже шла молва, будто он в изящных стихах выразил романтическое желание вести уединенную идиллическую жизнь, удалившись отдел в маленьком домике у журчащего ручья в окружении любимых домашних животных, то невольно возникала мысль, что отныне князь, забыв о роли государя, устроить себе уютный домашний очаг — это ведь вполне во власти богатого независимого частного лица. Но ничуть не бывало. Вполне может статься, что любовь великих мира сего к искусствам и наукам есть лишь неотъемлемая часть придворной жизни. Положение обязывает иметь картины, слушать музыку. Считается неудобным, если придворный переплетчик сидит без дела, вместо того, чтобы одевать в кожу и золото всю наиновейшую литературу. Но если такая любовь неотделима от придворной жизни, то она должна угаснуть вместе с нею. Она не может давать радость сама по себе или служить утешением взамен утерянного трона, вернее, игрушечного стульчика регента, на котором тот привык восседать». Но князь Ирений сохранил и то, и другое, и свой маленький двор, и любовь к наукам и искусствам, превратив жизнь в сладкий сон, в котором пребывали он сам и его свита, а также все население Зикхарцвеллера. Он вел себя так, словно он по-прежнему державный государь, сберег свой придворный штат, канцлера, финансовую коллегию и так далее по-прежнему жаловал ордена своего дома, давал аудиенции и даже придворные балы, где присутствовало не более 12-15 персон, ибо правила доступа ко двору здесь соблюдались строже, чем в самых больших княжествах. А жители городка, достаточно добродушные, делали вид, будто верят, что фальшивый блеск этого призрачного двора приносит им славу и почет. Итак. Добрые зиг величали князя вашу светлость, иллюминовали город в день теза его и членов его семьи и вообще охотно жертвовали собой ради удовольствий двора, совсем как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь». В комедии «Шекспира. Сон в летнюю ночь» Афинские ремесленники развлекают герцога, разыгрывая перед ним пьесу. Нельзя отрицать, князь исполнял свою роль с внушительным пафосом, причем умел сообщать этот пафос и всем окружающим. Вот в Зикхарсвеллерском клубе появляется княжеский советник финансов. Мрачный, замкнутый, с на слова, начали его туча, Он то и дело впадает в глубокую задумчивость, потом вздрагивает, как бы внезапно пробудившись от сна. Кругом ходит на цыпочках, едва решаются сказать громкое слово. Бьет девять часов. Он вскакивает, хватается за шляпу, напрасно все старания удержать его. С гордой, многозначительной улыбкой советник заявляет, что его ожидают кипы бумаг, придется сидеть всю ночь на пролет чтобы подготовиться к завтрашнему, чрезвычайно важному заседанию коллегии, последнему в этой четверти года. Он спешит уйти, оставляя общество, застывшее в почтительном удивлении перед огромной важностью и многотрудностью его должности. Но что же это за важный доклад измученный чиновник должен готовить всю ночь? Да просто пришли бельевые счета за прошедшую четверть года из всех департаментов. Кухни, буфетной, гардеробной и так далее. А он ведает всеми делами, касающимися стирки и уборки. Не меньшее сострадание город выказывает княжескому шталмейстеру. Однако, пораженные мудрым решением княжеской коллегии, все восклицают «строго, но справедливо». Оказывается, придворная вельможа – Получив на сей счет распоряжение, продал передок, пришедший в негодность каретой. А финансовая коллегия, под страхом немедленного смещения с должности, приказала ему в течение трех дней разъяснить, куда девался задок, ведь его еще можно было пустить в дело. Самой лучезарной звездой, сиявшей при дворе князя, была советница Бенсон. Вдова лет тридцати слишком, в молодости прославленная красавица, еще сейчас нерешенные привлекательности, единственное, чье дворянское происхождение подвергалось сомнению, но за которой князь, несмотря на это раз навсегда, признал право допуска ко двору. Острый, живой и проницательный ум, знание света — а главное, некоторую холодность натуры, необходимую для того, чтобы властвовать, все это советница умело использовала. Так что, по сути, именно она держала в руках нити кукольной комедии, которую разыгрывал этот двор. Дочь ее, Юлия, воспитывалась вместе с принцессой Гедвигой, и советница имела столь большое влияние на духовное развитие последней, что та в кругу княжеской семьи казалась чужой, особенно же резко отличалась от брата. Дело в том, что принц Игнатий, осужденный на вечное детство, был почти слабоумным. Вдове Бенцом противостоял столь же влиятельный, сколь же глубоко вникавший в интимнейшие подробности жизни княжеского дома, хотя и совсем иначе, чем она не лишенный странности человек, склонный к иронии чернокнижник, которого ты, благосклонный читатель, уже знаешь, устроитель праздниц при Иринеевом дворе. Примечательные обстоятельства, при которых маэстро Абрагам очутился в княжеском семействе. Блаженной памяти, родитель князя Ириния, был нравоскромного скромного и крот. Он понимал, что любое проявление силы неминуемо сломает маленький хрупкий механизм его государственной машины вместо того, чтобы ускорить ее бег. А посему он предоставил дела в своем владении идти так, как они шли искони. Когда же из-за этого он лишался случая блеснуть государственным умом или иными способностями, дарованными ему небом, то утешался тем, что в его княжестве всякому жилось привольно. Ну а с мнением о нем иностранных дворов обстояло так же, как с репутацией женщины. Чем меньше о ней говорят, тем она безупречней. Если маленький двор князя был чопорным, церемонным, старомодным, если князь не успел проникнуться некоторыми самоновейшими идеями, то все это следует приписать несгибаемости деревянного остова, сколоченного долгими усилиями его придворных. Обергофмейстеров, гофмаршалов и камергеров. Но и внутри этого остова было одно очень важное колесико, бег которого не в силах был остановить ни один гофмейстер, ни один маршал. Это было врожденное тяготение князя, ко всему фантастическому, необычному, таинственному. По примеру достославного калифа Гарун Аль-Рашида он любил бродить переодетым по городу и окрестностям, дабы удовлетворить или хотя бы дать пищу этой своей причуде, самым удивительным образом противоречивший всему его жизненному укладу. В таких случаях он надевал круглую шляпу, натягивал серый сюртук, И с первого взгляда все понимали, что теперь князя узнавать не должно. Случилось как-то, что князь, таким образом переодетый, а следовательно и неузнаваемый, шел по аллее от дворца в отдаленную часть парка, где стоял одинокий домик вдовы одного из княжеских поваров. Подойдя к домику, князь приметил две закутанные в плащи фигуры – тихонько выскользнувший из двери домика. Он отступил в сторону. Историограф Ирине рода, у которого я позаимствовал эти сведения, уверяет, что князя невозможно было бы увидеть и узнать не только в сером сюртуке, но и в самом пышном придворном костюме с блестящей орденской звездой на груди по той простой причине, что в тот вечер стояла кромешная тьма. Но вот двое закутанных мужчин поравнялись с князем, и он явственно услышал следующий разговор. Первый сказал, «Сиятельный брат, прошу, возьмись за ум, хоть на сей раз не будь ослом. Этого человека надо убрать скорей, покуда князь о нем не прослышал». Не то проклятый колдун сядет нам на шею и своими сатанинскими штуками навлечет на всех нас погибель. Второй отвечал. Не горячись так, мол, шерфрей, мой дорогой брат. Сделай милость. Ты знаешь мою мудрость, ловкость. Завтра же швырну опасному проходимцу несколько карлинов и пусть показывает фокусы, где хочет, только не здесь. Ведь князь, кроме всего прочего, Карлино — старинная золотая монета, имевшая хождение в Южной Германии до середины XIX века. Голоса отдалились, и князю не удалось узнать, каково суждение о нем гофмаршала. Двое людей, которые выскользнули из домика и вели тот подозрительный разговор, как раз и были гофмаршал и его брат Обер-Егермейстер. Князь тотчас же узнал их по голосам. Легко себе представить, что князь не нашел ничего лучшего, как незамедлительно отыскать того человека, того опасного чародея от знакомства, с коим так хотели оградить его. Он постучался в домик, Вдова вышла, держа в руке свечу, и, увидев круглую шляпу и серый сюртук, вежливо, но холодно спросила «Чем могу служить, сударь?» Так всегда называли князя, когда он бывал переодет и его не должно было узнавать. Князь справился неизвестным, который, по слухам, остановился у нее в доме, и ему сообщили, что это ученый, знаменитый фокусник со множеством аттестатов, патентов и прочих грамот, и что он намерен показать здесь свое искусство. «Только что», — поведала князю вдова, «сюда приходили двое придворных, и он так напугал их своими необъяснимыми конштюками, что они выбежали из дома бледные, да нельзя растерянные, взволнованные». Князь приказал немедля вести себя наверх. «Маэстро Абрагам...» он-то и оказался знаменитым фокусником, встретил государя как гостя, которого давно ждал, и запер за ним дверь. Никто не знает, что маэстро Абрагам показывал князю. Известно только, что его светлость провел у него всю ночь, а на следующий день во дворце маэстро Абрагаму были отведены комнаты, куда князь мог незаметно попадать из своего кабинета по тайным ходам. Известно далее что князь перестал называть гофмаршала Моншер Ами, мой милый друг, и никогда более не просил обер-ягермейстера рассказать чудесную охотничью историю о белом рогатом зайце, упущенном им обер-ягермейстером в день его первой охоты. Такая немилость повергла обоих братьев в глубокую печаль и уныние, и заставила их недолго спустя покинуть двор. Известно, наконец, что маэстро Абрагам удивлял придворных, горожан и всех окрестных жителей не только своими фантасмагориями, но и тем благорасположением, каким его все больше дарил князь. О чудесах, которые проделывал маэстро Абрагам, вышеупомянутый историограф Иринева рода рассказывает столько невероятного, что, живописуя их, Рискуешь вовсе потерять доверие снисходительного читателя. Однако же фокус, который историограф почитал наиболее чудесным из всех, и который, по его мнению, достаточно свидетельствует о преступных связях маэстро с враждебной нам нечистой силой, есть не что иное, как пресловутое акустическое чудо, возбудившее впоследствии превеликий шум под названием «невидимой девушки». Чудо поистине фантастическое и ошеломляющее, каковое чародей еще в то время сумел преподнести столь изобретательно, как никто другой после него. Кроме того, да будет известно, что князь сам совместно с маэстро Абрагамом проделал некоторые магические операции, и фрейлины, и камергеры, равно как и прочие придворные, стараясь перещеголять друг друга, Высказывали по всему случаю всевозможные глупые, бессмысленные догадки. Но в одном согласились все, что маэстро Абрагам посвящает князя в тайну изготовления золота, о чем можно было заключить по дыму, проникавшему временами из лаборатории, а также вводит его в общество полезных для него духов. Все были уверены, что князь ничего не решает даже не даст патента новому бургомистру в местечке, ни прибавки к жалованию княжескому истопнику, не посовещавшись со своим агатадемом, со своим домашним духом или со звездами. Агатадемон — дух-покровитель домашнего очага в греческой мифологии. После кончины старого князя Сын его, Иллиний, взял в свои руки бразды правления, а маэстро Абраган покинул страну. Молодой князь ни в малейшей степени не унаследовал склонности отца к фантастике и чудесам. Он не стал удерживать маэстро, но очень скоро обнаружил, что магическая власть чародея сказывалась главным образом в его умении заклинать некого злого духа, весьма охотно гнездившегося при малых дворах, а именно — адского духа скуки, да и уважение, которым отец его дарил, маэстро Абрагама пустило глубокие корни в душе молодого князя. Бывали минуты, когда маэстро оказался князю Иринею сверхъестественным существом, стоящим много выше любого человека, как бы высоко тот не был вознесен. Говорят, что этот странный взгляд сложился у князя после одной незабываемой минуты, пережитый в детские годы. Как-то раз мальчик, обуреваемый несносным ребяческим любопытством, забрался в комнату маэстро и по нечаянности сломал маленький механизм, только что законченный с большим тщением и искусством. Разгневанный этой досадной неловкостью, маэстро отвесил сиятельному проказнику звонкую пощечину, после чего не очень вежливо, зато весьма поспешно и проводил его из комнаты в коридор. Обливаясь слезами, юный князь едва мог пролепетать. Абрагам! Пощечина! А растерявшийся мейстер считал даже опасным проникать глубже в страшную тайну, осмеливаясь лишь подозревать ее. Князь почувствовал живейшее желание иметь при себе маэстро Абрагама как оживляющее начало придворного механизма. Но все старания вернуть чернокнижника были напрасны. Лишь после того злосчастного променада, когда князь Ириней потерял свою владельница когда он завел химерический двор в Зигхархсвейлеры, появился на сцене маэстро Абрагам, и воистину он не мог выбрать более подходящей минуты. Ибо помимо того, что...